В самом взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь. Рука его почувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту перед семь ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток,